Взрыв на линкоре 29 октября 1955 года Советский Союз потрясла новость, в которую не хотелось верить. В этот день загадочный взрыв уничтожил линкор Новороссийск, гордость советского Черноморского флота. Таинственности трагедии добавлял тот факт, что взрыв произошел во время якорной стоянки на Севастопольском рейде. Долгое время подробности этого чрезвычайного происшествия оставались в тени запретов. Однако теперь многие документы КГБ, связанные с трагедией Новороссийской, рассекречены, и мы можем восстановить достоверный ход событий той ночи и рассмотреть основные версии происшедшего. Мы впервые расскажем всю правду о последних минутах жизни линкор и попытаемся ответить на вопрос, кто же виноват в гибели Новороссийска и его экипажа. Вечером 28 октября 1955 года линкор Новороссийск вернулся в Севастополь и занял место в полумиле от Графской пристани, где обычно проходили все праздничные мероприятия. Но швартовка прошла нештатно. Корабль, управляемый не слишком опытным старпомом, проскочил носовую бочку на половину корпуса. Выравнивание отложили до утра. Впоследствии это обстоятельство сыграет немаловажную роль. Но никто не мог допустить даже мысли о том, что с линкором, стоящим на рейде в глубине защищенной Севастопольской бухты, может что-то произойти. После швартовки на Новороссийске шла обычная жизнь по корабельному расписанию. Было разрешено увольнение на берег. В час тридцать минут ночи, едва вахтенный пробив положенные три склянки, в носовой части Новороссийска прогремел оглушительный взрыв, Он был таким мощным, что насквозь пробил бронированный корпус линкора, и с пробоиной фонтаном вырвался столб воды и донного ила, в громадную дыру хлынули потоки забортной воды, перемешанные с мазутом и кровью. Разрушения пришлись на самую заселенную часть корабля. В один момент погибли почти 200 человек. Общая площадь повреждений подводной части корпуса составила 340 квадратных метров. Сразу после взрыва были затоплены по ватерлинию отсеки между переборками, а вскоре вода хлынула в корму. Возник большой крен на нос. Корабль медленно, но верно погружался в воду, поскольку вода распространялась по отсекам, расположенным в носу корабля. Ее напором была нарушена прочность и непроницаемость носовой траверсные переборки, и вода стала распространяться в корму. Историческая справка До 1949 года линейный корабль «Новороссийск» имел другое название – «Джулио Чезаре» или «Юлий Цезарь». Корабль был заложен в июне 1910 года на верфи Ансальдо в Италии, спущен на воду в 1913 году. Участвовал в Первой мировой войне. В 30-х годах XX -го века был реконструирован. С 1940 года принимал участие в боевых действиях на Средиземном море. Капитулировал в сентябре 1943 -го года близ острова Мальта. В 1949 году передан СССР счет репараций. Стал флагманским кораблем эскадры Советского Черноморского флота. Роковую роль в судьбе линкора «Новороссийск» сыграли малое число и недостаточная прочность водонепроницаемых переборок выше первой надводной палубы. В ходе реконструкции корабля был нарушен главный принцип кораблестроения. А стойчивость при повреждениях обеспечивается соответствием подразделения надводной части подразделению «Триума», чтобы корабль тонул, не опрокидываясь. Сразу после взрыва на всех палубах пропало освещение, корабль погрузился в темноту, отключилась сигнализация и радиотрансляция. На судне была объявлена аварийная боевая тревога. Экипаж занял места по боевому расписанию, аварийные отряды приступили к локализации последствий взрыва. С берега прибыл старший помощник капитана линкора «Новороссийск» Григорий Хуршудов. На стоявших рядом кораблях также была объявлена тревога. Аварийные медицинские группы с соседних кораблей стали прибывать на Новороссийском. Носовая часть корабля погрузилась в воду, а якорь и носовой швартовый крепко держали линкор, не позволяя отбуксировать его на миль. Несмотря на все принимаемые меры, корабль продолжал тонуть. Старпом Хуршудов обратился к командующему Черноморским флотом вице-адмиралу Пархоменко с предложением эвакуировать оставшуюся часть команды российском. Несколько сот матросов и офицеров собралось на юте, поскольку нос корабля уже погрузился в море. Пархоменко эвакуацию не разрешил. Из материала вследствие совершенно секретно. Основными причинами гибели линкора Новороссийск после взрыва являются... Неправильная преступно-легкомысленная оценка катастрофы командованием флота, эскадры и корабля. Ошибка определения истинного положения, в котором находился линкор после взрыва. Неприятие такой простой и абсолютно необходимой меры, как перевод сильно поврежденного корабля своим ходом на более мелкое место к берегу на глубину 11-12 метров. По поводу последнего пункта надо отметить что при своевременной команде, имея горячие машины, этот маневр возможно было сделать в течение получаса после взрыва. Вместо этого была отдана безграмотная команда оттаскивать к берегу поврежденный, стоящий на якоре и бочках корабль, маломощными буксирами. Естественно, что после двухчасовой возни около корабля этого сделать не удалось. Вскоре по линкору была отдана команда собраться на юте. Это было единственное место, не занятое в борьбе за живучесть корабля. Около тысячи матросов исправно выполнили приказ в ожидании дальнейших распоряжений. К линкору стали подходить различные плавсредства, но на них успели сойти лишь немногие. Корпус корабля дернулся и начал крениться на левый борт. Моряки ширенгами покатились по палве в воду. На них полетели сорвавшиеся с со своих штатных мест зенитные установки и механизмы. В четыре часа четырнадцать минут утра линкор лег на левый борт и через мгновение перевернулся вверх килим. Сотни людей оказались в воде. Многие, особенно бывшие пехотинцы, под тяжестью промокшей одежды и сапог, быстро ушли под воду. Часть команды сумела вскарабкаться на днище корабля, других подобрали шлюпки, третьи доплыли до берега самостоятельно. Стресс от пережитого был таким сильным, что у некоторых моряков не выдерживало сердце. Добравшись до берега, они тут же падали замертво. Изнутри корпуса перевернувшегося линкора был слышен стук. Это подавали знак те, кто не успел вовремя выбраться из отсеков. Драма новороссийская развивалась на виду всего Севастополя. В те дни широко отмечалось столетие обороны города. Накануне вручать орден Красного Знамени Севастополю прибыли председатель Президиума Верховного Совета СССР Климент Ворошилов и отдыхавший в Ялте Никита Хрущев. Спасатели судна Карабах вскрыли обшивку накормяного российска и успели спасти через этот разрез семерых моряков. Но из отверстия с нарастающей силой стал выходить воздух. Корабль снова начал погружаться в воду. Попытки заварить проделанное отверстие ничего не дали. К утру 30 октября линкор российск ушел под воду полностью. Матросы, находившиеся внутри корабля, пели баряк. Так закончилась эта трагедия, унесшая жизни 608 советских моряков. Причинами катастрофы и их расследованием занялась правительственная комиссия. Во главе с заместителем председателя Совета министров СССР Малышевым работали две экспертные комиссии по факту взрыва и по живучести судна. Комиссии Малышева Москвой были заданы жесткие сроки. С расследованием катастрофы предстояло управиться за месяц. Но уже в середине ноября, то есть через две недели после катастрофы, заключение правительственной комиссии было представлено в ЦК КПСС. Его приняли и одобрили. Из материалов следствия. Совершенно секретно. Прямыми виновниками гибели значительного количества людей и Линкора Новороссийск являются командующий Черноморским флотом вице-адмирал Пархоменко, исполняющий обязанности командующего эскадрой Контрадмирал Никольский и исполняющий обязанности командира линкора капитан второго ранга Хуршудов. Прямую ответственность за катастрофу с линкором Новороссийск и особенно за гибель людей. Несет также и член военного совета Черноморского флота вице-адмирал Кулаков. Крайние были найдены, но явная ангажированность комиссии, нестыковки фактов и поверхностное проведение экспертизы породили множество версий о причинах гибели линкора в российском. Тем более, что в Советском Союзе очень не любили гласности в подобных вопросах. В документах следствия много и подробно говорилось о тех, кто должен был, но так и не сумел организовать спасение корабля, унесшего на дно море 608 человеческих жизней, но ни один из документов так и не дал прямого ответа на главный вопрос, что же стало причиной трагедии. Версия оказалось три. Взрыв артиллерийских погребов линкора, мина — и, конечно, торпедная атака подводной лодки вследствие спланированной диверсии. Выстроившись друг за другом, они образовались заколдованный круг. У каждой из версий имелось примерно поровну «за» и «против». Рассмотрим их в том порядке, в каком свидетельские показания по каждой из них фиксировались в следственном деле. Версия первая. Взрыв боя заряда. Комиссия установила, 27 октября 1955 года на линкоре Новороссийск завершалась работа по выгрузке на берег большой части боекомплекта главного калибра, в том числе и из носовых башен. Вполне вероятно, что некто мог проникнуть в тот момент на корабль и пронести в артпогреб взрывное устройство. Рассматривался и другой вариант. В ходе погрузочно-разгрузочных работ матросы по халатности плохо закрепили снаряд в стеллаже, откуда тот и вывалился. Надо заметить, что в начале 1955 года при проведении работ в береговом арсенале упал с верхушки штабеля и взорвался именно такой снаряд. Соседние снаряды, к счастью, не сдетонировали, их лишь разбросало взрывом. Почему подобное не могло случиться и на Новороссийске? Снаряды главного калибра линкора были из старого, еще предвоенного итальянского производства. Со временем взрывчатка могла вступить в реакцию с металлом корпуса и стать особо взрывоопасной при малейшем ударе. Взрыв, произошедший в начале 1955 года в береговом арсенале, заставил руководство ВМФ приступить к замене снарядов на новороссийские. Сдача старых боеприпасов главного калибра с накануне последнего выхода линкора в море. Для следователей-особистов подобная причина и место взрыва были просто удачей. Тем более, что проверить, как обстоит дело, было довольно сложно. Линкор затонул. Эту версию можно было озвучить в печати, она не наносила удар по авторитету государства. Юридические термины «преступная халатность» и «вредительство» вполне отвечали духу времени. Поэтому быстро установили виновника, командира первого артдивизиона Марченко. Но тот, несмотря на сильное давление, утверждал, артиллерийские погреба после взрыва остались целы, и поэтому причиной гибели новороссийска быть не могли. Но правительственная комиссия уже приняла решение обо всем доложили в Москву Никите Сергеевичу Хрущеву. Ответ пришел немедленно виновного под суд. Работники КГБ начали выбивать признание из Марченко, убеждая его во всем сознаться, но он упорно стоял на своем. Ситуация осложнялась тем, что никто из офицеров линкора не мог подтвердить его показания. Водолазы, обследовавшие линкор, доложили о явных признаках наружного взрыва. Края пробоины в обшивке корпуса загнуты вовнутрь. Подозрение с Марченко пришлось снять. Первоначальная версия о взрыве корабельного боезапаса отпала само собой. Правительственной комиссии ничего не оставалось, как искать новую версию. И она вскоре появилась. Линкор подорвался на донной магнитной мини и исчезла тех, что довольно широко использовались с немцами во время Великой Отечественной войны. Версия вторая. Мина. Донные мины были выставлены фашистами около Севастополя в 1944 году. Однако перед возвращением Советского Черноморского флота акватория главной базы ВМФ была протралена и обследована водолазами, а для надежности еще и сбросили там глубинные бомбы. Но, несмотря на все эти мероприятия, донные мины не раз обнаруживались, и уничтожались в Севастопольской гавани и в 1950-е годы. Искать эти смертоносные устройства на внутреннем рейде Севастополя было чрезвычайно трудно, поскольку дно в этих местах покрыто сорокаметровым слоем мыла. Причем выяснились эти гидрографические особенности уже после трагедии Новороссийска. Вот в этом-то или и могла затаиться фашистская мина. Но тут есть одна деталь. Минные тральщики вылавливали в акватории Севастополя десятки таких адских машин. Когда их вскрывали, результат всегда был одинаковым. Аккумуляторы оказывались разряженными, а взрыватели почти у всех высшими из строй. Возникал еще один вопрос. Почему эта донная мина не взорвалась раньше? Ведь корабли швартовались на этой самой бочке номер три десятки с не сотни раз. Эксперты объяснили это так. Мина пролежала много лет, глубоко зарывшись с поэтому не была замечена ни при тралине, ни при водолазном обследовании, а раньше не взорвалась от того, что ее часовой механизм был неисправен. Если следовать логике комиссии, механизм взрывателя застопорился, поэтому мина долгие годы не реагировала на проходящие корабли. Когда же Новороссийск подошел к бочке номер три и проскочил ее, Якорной цепью он потревожил мину, а, возможно, и подтянул ее к своему борту. От нового сотрясения якобы часовой механизм мины вновь заработал, приведя ее в боевое положение.